Милостивый государь Илья Фёдорович. Не стану ходить вокруг да около и сразу сообщу, что имею к вам дело весьма значимое и важное, к которому изъявил интерес сам государь император. Здесь, в Нижнем Новгороде, в написании угрожающих и клеветнических писем обвиняется человек, который, по его утверждению, их не писал. Писем таковых более десятка. Так что материала для психографологических изысканий более чем достаточно. Вопрос же мой заключается в следующем. Не соизволите ли вы, Илья Фёдорович, приехать в Нижний Новгород и дать своё научное заключение ведущего российского эксперта-психографолога по поводу вышеозначенных писем? Ибо если эти письма писал человек, который обвиняется в их авторстве, пусть далее несёт положенное ему по закону наказание. Но ежели не он автор этих гнусных писем, то возможно, он невиновен и в остальных предъявляемых ему обвинениях, которые он также решительно отрицает. Сие несомненно и единственно означает, что судьба этого человека, уже находящегося под стражей, с этого момента полностью находится в ваших руках. Вы уже не единожды помогали судебным следователям Московской судебной палаты и лично мне в проведении психографикологических экспертиз и тем самым в отыскании преступника. Помогите и теперь, когда решается судьба, возможно, невиновного человека. Глубоко уважающий вас Иван Воловцов. Написав это послание, я вызвал в номер служащего гостиницы и велел отнести письмо на почту. Признаться, я знал о мягком характере Ильи Фёдоровича Найтэнштерна, практически не умеющего отказывать в просьбах своих знакомых. Как знало и о том, что ведущий психографолог Российской империи весьма тяжёл на подъём и крепко не жалоует всякого рода переезды и перемены мест. Поэтому я нарочно поиграл в письме на его человеколюбивых чувствах и сделал акцент на том, что от него зависит судьба человека уже взятого под стражу. Для того, чтобы полностью исключить всякий возможный повод для его отказа приехать в Нижний. Сам же я покуда не мог дать определённого ответа на вопрос, виновен ли оставной поручик Карабеев в том, в чём его обвиняют, или всё-таки нет. Но смущало меня другое отсутствие мотива для всего того, что он совершил, то есть того, что приписывается ему следствием. Есть ли это месть? То за что Скоробейев мог так ополчиться на всё семейство Барковских, которое к нему хорошо относилось и хорошо принимало? За что он мог мстить юной графине Юлии Александровне? Причины решительно не находились. Может, мотив это злоба, цель которой отнять у людей душевное спокойствие, лишить их сна, заставить жить бедой, что само по себе серьёзное наказание. Но я опять не видел её источников. Может, Скарабеев завидовал тому, что поручик Депрейс был особенно хорошо принимаем в доме Барковских и считался едва ли ниже женихом Юлии. Однако, по словам Скарабеева, к Юлии он не испытывал абсолютно никаких чувств, и завидовать, собственно, было нечему. А вот страдать от того, что другой пребывает в радости, гению зла вполне возможно. А может, дело в том, что всё сказанное мне на допросе с Карабеевым всего-то ложь и игра его разума? Может, он искусно притворяется и подыгрывает? Ведь долгое сидение в одиночных камерах приводит не только к прозрению и пониманию причин произошедшего, а также изощряет преступный ум, шлифует его едва ли не до совершенства.